Издательство Эксмо Три кота День страшилок Все маленькие котята обожали День страшилок В Котополисе его праздновали каждый год в конце октября По городской традиции котята наряжались в страшные костюмы и украшали свои жилища тыквами и гирляндами с фигурками привидений. И, конечно же, выпрашивали сладости у соседей и пугали друг друга. На этот раз коржик, карамелька и компот тоже приготовили страшные пристрашные костюмы. Карамелька нарядилась ведьмочкой – На ней были черное платье и черная строконечная шляпа. А в лапке кошечка держала метлу, как самая настоящая колдунья. Коржик оделся чертиком. За его спиной развивался темный плащ, на голове красовались забавные рожки. А компот решил, что будет скелетом. Для этого он надел костюм с нарисованными костями и жуткую маску с черепом. Котята оглядели друг друга и радостно закричали. «Ура! Миу-миу-миу!» Костюмы были просто отличные. Пришло время напугать родителей, так что дети помчались на кухню. бу хором крикнули котята, подкравшись к маме со спины. «Страшно?» Мама улыбнулась и сделала вид, что очень испугалась. «Ого!» мои котята самые страшные на свете да это же просто герои моих ночных кошмаров хохотнул папа котята весело засмеялись вроде нас все боятся сказал довольный компот а кто же напугает нас самих Коржик задумался и заявил нас трудно напугать мы слишком смелые а давайте позовем наших друзей — предложила Карамелька. — Может, они нас напугают? Так котята и поступили. Затем они уселись на диван и принялись ждать приглашенных гостей. Первой пришла Лапочка. Сначала она затаилась за дверью в ожидании сигнала. — Лапочка, пугай! — скомандовал Коржик. И вот их подруга показалась из-за двери. Она была в черном платье и шляпке в виде паука. «Я самая красивая и страшная принцесса пауков!» объявил Лапочка. Котята переглянулись. Компот уверенно сказал. «Лапочка совсем не страшная!» «Ну да», согласилась с ним принцесса пауков. «Зато я красивая!» Что ж, с этим никто и не спорил. Следом пришел Сажик. Он очень любил всех пугать. В этом году... Котенок нарядился в жуткого вампира, закутался в красный плащ и нацепил фиолетовый цилиндр. У него с собой даже была игрушечная летучая мышь, а еще зубы, ну совсем как у настоящего монстра. Котенок что-то забормотал но длинные клыки мешали ему говорить. Тогда Сажик достал изо рта вставные зубы и гордо заявил. «Я черный-черный вампир!» Кому было страшно, поднимите лапы Закатил глаза кожик Вид у него был скучающий Не страшно ни капельки Согласился с братом Компот Тут в гостиную зашли родители Ну, как проходит день страшилок? Полюбопытствовал папа Что-то нам совсем не страшно Честно признался кожик Мама задумалась «Хм, Говорите, не страшно? Ну что ж Мы с папой сходим в магазин, а вы пока украстьте гостиную. Да поужаснее. С этими словами родители ушли из дома. Карамелька очень обрадовалась такой просьбе. Точно, ужасные украшения. Все котята поддержали эту идею. Коржик нарисовал жуткие сердитые рожицы, лапочка вырезала из черной бумаги гирлянду с паучками, а все остальные смастерились с салфеток привидения и летучих мышей. Украшения развесили по стенам. Когда все было готово, Коржик скомандовал. На счет три оборачиваемся и пугаемся! Раз, два, три! Все котята повернулись и залюбовали. «Ой, как красиво получилось!» Искренне восхитилась Лапочка, а Компот уныло вздохнул. «Ну, опять не страшно!» Тогда Карамелька предложила. «А давайте рассказывать страшные истории!» Идею все одобрили. Начал Сажек, ведь он знал много-много страшилок. Котенок выбежал на середину комнаты и завел свой зловещий рассказ. В одном... Черном-черном городе Но коржик сразу перебил его Что-то пока не страшно Карамелька осенила Я знаю, что надо делать Кошечка выключила свет в гостиной Так что осталось гореть Только лампа в прихожей Из-за этого свет падал На Сажика сзади Его тень зловеще Протянулась к друзьям И вот тут Всем стало по-настоящему жутко Пахнули потрясенные котята Сажик снова проговорил В одном черном Черном городе На этот раз Его перебила лапочка Мне страшно Она вся съежилась от ужаса И даже подвинулась поближе к компоту Трусиха Снисходительно улыбнулся Коржик Он еще ничего не рассказал И вдруг Свет в прихожей погас — Карамелька, зачем ты погасила свет в прихожей? — зашептал Компот. — Это не я, — испуганно ответила сестричка. — А кто? — спросила лапочка, дрожавшая, как осиновый лист. — Кажется, там кто-то есть, — сообщил Компот, вглядываясь в темноту прихожей. Сажек немного высунулся из-за двери, но тут же вернулся к друзьям. Из коридора послышалось какое-то странное шевеление. «А может, это просто ветерок?» – с надеждой спросила лапочка. «А может, это привидение?» – предположил компот. «Или черная летучая мышь», – добавил Сажик. А Коржик только самонадейно рассмеялся. «Если там кто-то есть, то я легко его прогоню!» Он взял фонарик и, крадучись, отправился в прихожую. И тут раздался его истошный крик. Коржик метнулся обратно к друзьям и затраторил «Там целых две летучих мыши и каждая размером с кота!» Котята в ужасе закричали и забрались с ногами на диван Но они не успели сильно испугаться, потому что уже через секунду зажегся свет И в комнату вбежали родители котят В костюмах черных летучих мышей «А вот и летучие мыши!» — со смехом объявила мама «Бу!» – закричал папа. «Всем бояться!» Котята радостно рассмеялись и окружили взрослых. «А ведь эти летучие мыши – правда размером с кота!» – улыбнулась Карамелька. «Как здорово вы нас напугали!» – восхитился Коржик. Компот честно добавил. «Я чуть не описывался». Мама тем временем осмотрелась и похвалила котят. «А вы...» Просто замечательно украсили гостиную Это так красиво, что даже страшно Но это было еще не все А теперь сюрприз, сказал папа и ненадолго ушел на кухню Карамелька свет Кошечка щелкнула выключателем и снова стало темно Но затем тьму озарило пламя горящих свечей Папа внёс в гостиную огромный торт в виде замка. На одной из башенок даже сидела шоколадная летучая мышь. Котеты захлопали в ладоши и радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу!» И все отправились пить чай. Это было прекрасное завершение ужасного праздника. Папин торт ко дню страшилок оказался страшно вкусным. Но главное, что в этот вечер все не только пугались, но и радовались вместе.